Глава четырнадцатая. В свете осколков, плавающих в небе, появляются новые действующие лица. Мира, Одера, Дису, пара незнакомых девчонок и парень постарше. В отличие от стрелкового оружия девушек, у него имеется копье с перекладиной под наконечником и моток тонких канатов, на нескольких свисающих концах которых имеются шарообразные металлические утяжелители А может, это сеть такая? Но гадать мне некогда. Со стороны скальной возвышенности к нам летят еще визгуны. Лучницы открывают по ним огонь. И вон сзади раздается крик Рурка. Успеваю обернуться, при этом шагаю в сторону и взмахиваю жердиной. Похоже, раненый стрелами монстр снова решается на атаку и своей целью выбирает меня. Визгун вжимает и пригибает голову, потом мой удар приходится ему по крыльям и хребту, тварь врезается в землю и прокатывается по ней клубком, пока не ударяется о крупный камень. Древки стрел от удара обламываются, зубастая кровожадная обезьяна быстро оказывается на ногах и прыгает на меня. Но получается короткий скачок, а не перелет, только часть стрекозиных крыльев работает, да и то как-то коряво и дергано. «Тварь, грозно шипя и противно повизгивая, пытается добраться до меня скачками, но даже так она двигается довольно быстро. Приготавливаюсь лупить по ней как следует, но на крылатую макаку сбоку налетает люлик с огромным камнем в руках. Бросок, и визгун не успевает спорхнуть прочь. Крылья-то обломаны». Тяжелый снаряд сносит обезьяне тело, а тот и мы с Рурком подбегаем и начинаем лупить по твари жердинами, выплескивая свои эмоции. Лапы ее перебиты, и она не может подняться. Дело завершает Люлик. Он несколько раз опускает тяжелый камень на голову визгуну, пока тот не перестает дергаться. Чей-то вскрик боли заставляет нас обернуться и поспешить к остальным. Девушки, Копейщик и Тюрок с Жеком отбиваются от еще двух визгунов. Юрака не видно. Пока бежим им на помощь, вижу, как Копейщик ловко набрасывает сеть на перелетающую обезьяну. Та камнем падает на землю, и парень всаживает в нее свое копье. Тут же подбежавшие Тюрок и Жек начинают молотить тварь жердинами, пока Копейщик удерживает дергающегося противника. Последнее существо прыгает с ветки на ветку, пытаясь избежать встречи со стрелами. Оно крупнее предыдущих и быстрее. Стрекозиные крылья в темноте так и мелькают. Когда оказываюсь с и рядом, готовясь врезать жердины и повизгуну, ему кто-то попадает стрелой в глаз. Жуткий вой, оглашающий округу и отражающийся от скал, оглушает. Тварь начинает метаться вслепую, как ужаленная, как проткнутый воздушный шарик из мультика. Попасть в нее становится еще сложнее. В какой-то момент успеваю заметить, что визгун летит прямо на миру. Выхожу вперед, прикрывая ее, замахиваюсь жердиной и получаю мощный удар в грудь. Слышу громкий хруст, оружие выпадает из рук, ноги отрываются от земли, и я отлетаю на несколько шагов. Когда осознаю себя лежащим на спине и пялящимся в ночное небо сквозь крону дерева, до ушей доносится визг более убиваемой твари. «Как же тяжело дышать! Грудь горит огнем! Это что же тварь своим ударом сломала мне грудную клетку?» Или разворотил ее когтями. Медленно опускаю взгляд, и то, что я вижу, меня радует. Не веря в хорошую новость, осторожно запускаю руку под кожаный панцирь и ощупываю грудь. Фух, треснула толстая деревянная пластина на груди, а не кости. Доска разломилась на несколько осколков. «Все, добиваем!» — слышу голос Миры. «Это последнее!» А красивое здесь ночное небо, пусть и звезд мало, зато имеются затейливые красочные разводы за дальними осколками. Может, это проявление атмосферы, может, и сияние по типу северного, а может, и вообще звездная туманность. Я не ученый, чтобы разбираться. Созерцание ночных красот, а также моя расслабленность улетучиваются, когда в небе загораются два дополнительных красных огонька, вернее, в кроне дерева надо мной. Они начинают приближаться, бледный свет, отражаемый осколками, начинает проявлять уродливую, хищную, оскалившуюся морду монстра. <мес> Пытаюсь я крикнуть своим, когда понимаю, кто передо мной. Но ушибленная грудь не дает толком вздохнуть, чтобы подать голос. Подняться сразу тоже не выходит, потому лихорадочно шарю руками. Либо за что-то зацепиться и отползти в сторону, либо схватить что-нибудь для своей защиты. Получается последнее. В этот момент визгун прыгает на меня, падает, как коршу, на свою добычу, раскрывает свою зубастую пасть. Я отчетливо вижу ее приближение. Вскидываю вперед руку с зажатым предметом. Часть сломанной жердины люлика, что удачно улетела именно сюда, острым обломанным концом входит прямо меж зубов, глубоко в глотку твари. Та даже не переходит на виск, только хрипит, а на меня льется тягучая теплая жидкость, заливая лицо. «Иван!» — слышу голоса ребят, наконец обративших на меня внимание. «Еще одна тварь! Бей!» «Бей!» Сильнее! Раздается команда нашего нового инструктора. Еще сильнее! Удар во время прорыва погиб. Нам об этом сообщили только после того, как выпустили из ям. А туда нас бросили сразу, как только все твари были добиты. На сутки. Зато мы выспались и отдохнули. Кормежку-то закидывать нам не забывали, а это очень важно для полноценного отдыха. Мою яму на этот раз никакой зверек не посещал и, соответственно, не покушался на плоть моих ног. И было у меня время подумать, хотя этот процесс шел с трудом, потому я на него забил, грудь еще болела и ныли мышцы. Моим развлечением на время пребывания в этом гостиничном номере стали попытки воздействовать на пространство. Другими словами, я пыжился и напрягал лицевые мышцы, стараясь хоть что-то сделать. Заметив мои потуги, парень, разносивший еду, предупредил. Ходить по большому только с краю, в ямку, потом закопаешь». И скинул маленький деревянный совочек. «Копай!» «Да...» Совочку, впрочем, пригодился. Уже ближе к вечеру, в который раз, вернувшись к попыткам воспользоваться навыком, я что-то почувствовал, словно воздух на миг передо мной остановился. Странное ощущение. Длилось оно не больше секунды. Второй раз удалось добиться того же результата минут через пятнадцать. Как только появилось это ощущение, я ткнул в странное место деревянным совочком и как будто бы его в стенку упер на миг. Потом совок с легкостью прошел через воздух, и я чуть не навернулся, так как навалился на неподатливую область всем весом. Когда попытался повторить этот фокус, от напряжения заболела и немного закружилась голова, а в глазах двоилось. Понятно, нужен отдых, но ничего. Чувствую, этот навык можно натренировать и развить. Про что-то такое и говорил маг-бомж из автобуса. О применении этой способности я точно найду. Сомнений на этот счет не имею. По утру нам в ямы бросили завтрак. Очередную кашу в котелке и флягу с водой, отдающую легким травяным ароматом. А после сразу отправили на тренировку. Прям как есть, в грязных и поврежденных тренировочных доспехах. Но хоть жертв новую выдали. Правда, с тяжелой металлической болванкой на конце. И я сразу понял, тренировка будет веселой.